Глава девятая. Подземелье. Дангар. Где-то под Нарендиром. Первый весенний месяц года смерти. Спускаться пришлось долго. не минуту и даже не десять. Мерцающая платформа медленно, но верно направлялась куда-то вниз, не останавливаясь ни на секунду. Обломки механизмов первых и мост, ведущий к ним, остались далеко наверху. И уже через пару минут вокруг сгустилась такая тьма, что дальше светящегося прямоугольника под ногами я не мог разглядеть абсолютно ничего. Особое зрение использовать не видел никакой необходимости. Всё равно платформа сама знает, куда опуститься. Так что дёргаться было совершенно бессмысленно. Тем не менее, когда я почувствовал, что платформа перестала опускаться, спокойно выдохнул. Практически сразу вокруг замерцал слабый свет, источаемый сотнями и тысячами маленьких кристаллов. Ими был усеян каменный пол и отвесные стены в нескольких метрах от меня. Узким коридором они вели к полукруглой лестнице, опоясывающей цилиндрический постамент. Подойдя ближе, я едва не вскрикнул от радости. На нем была установлена злосчастная четверка столбов точно такая же, какую мы видели на вершине пирамиды. Взлетев подсвеченным ступенькам я осмотрел столбы, так и есть, абсолютно идентичны тем. Приглядевшись к каждому из них, я отсеял три ненужных и сконцентрировал внимание на том, который следовало забрать. Некоторые надписи на нем повторяли обозначения на других столбах, но было и несколько других. Перераспределение потоков. Дублирование потоков, перераспределение энергии и... Резервное питание. Резервное, мать его, питания. Неужели мы с Линой были правы? Каюсь. Я до последнего не верил, что всё пройдёт гладко, но одна-единственная надпись убедила меня в том, что мы на верном пути. Если удастся доставить эту часть механизма на архипелаг, есть реальный шанс запустить храм. Но, как обычно, всё оказалось не так просто, как хотелось бы. Откровенно говоря, я рассчитывал на то, что, используя магию, вытащить столб из углубления удастся без проблем. Конструкция здесь была та же, что и на вершине пирамиды, и столбы могли спокойно скрыться под постаментом. Это значит, что они не вплавлены в камень намертво. Следовательно, свободно входят в углубление и обратно. Даже если придётся расхерачить сам постамент, я был готов к этому. По крайней мере, в своих рассуждениях. На деле же стоило мне посмотреть обновлённым зрением на структуру механизма, как по глазам тут же долбанула яркая вспышка. От неожиданности я вскрикнул. он автоматически активировала щит, но на меня никто не собирался нападать. Тряхнув головой, я дождался, пока зрение придёт в норму. «Что это было?» Полагаю, система защиты от таких воришек, как мы. Это же технологии, построенные с твоей помощью. Неужели ты не можешь ничего сделать? Эти строения возводили существа, концентрация оон в которых была в тысячу раз больше, чем в тебе, Дангар. Можешь представить, что они могли делать? Нет, не могу. И это наводило на определенные мысли. Что же должно было произойти на Терейском архипелаге, что столь мощная защита оказалась сломлена. «Я никогда не спрашивал, но...» «Теперь вдруг понял. Получается, что первые не только открыли путь заразе, но и с тобой контактировали?» «Мы пришли в этот мир одновременно. Странно, что после всей информации, рассказанной Анхом, ты понял это только сейчас». Воспоминание о погибшем мироходце резануло словно ножом. «В очередной раз я подумал...» что паренька было жаль, мы так и не успели толком познакомиться, полностью погрузившись в планирование покушения. Ладно, как бы там ни было, сейчас не время для сантиментов. Нужно было понять, как извлечь стол из углубления. Использовать обычные решения типа рычагов, цепей и домкрата, даже при условии, что я материализую это, было невозможно. Эта махина весила столько, что я скорее сломаю инструмент, чем достану ее. «Можешь провести анализ постамента и креплений?» – спросил я. «Уже. Это займет какое-то время». Я кивнул, давая добро, и уселся на холодные камни, принявшись ждать. Давным-давно прошел тот час, что отвели мне эльфы. По ощущениям, наверху прошла почти вся ночь, и теперь было совсем непонятно, как отсюда выбираться. Тех оглушенных стражников наверняка нашли, а значит поняли, что внутрь кто-то пробрался. Я то и дело кидал встревоженные взгляды наверх, но за густой пеленой тьмы не мог ничего рассмотреть. Надеюсь, никто не догадается, что я опустился вниз и не почувствует эманации энергии. «Расчет окончен! Отлично! Что будем делать?» «Учитывая, что энергокаркас нужной нам детали плотно связан с источником силы глубоко под землей, отключить его не представляется возможным. У нас просто не хватит умений и сил. Единственный шанс – оттечь потоки энергии самым грубым методом». «Предлагаешь нарушить их целостность?» «Я задумался». «К каким последствиям это может привести?» «Трудно сказать. Вероятнее всего произойдет мощный выплеск энергии». «Эм... насколько мощный?» «Он разрушит часть пещеры, в которой мы находимся. Остатки храма первых рухнут, что повлечет за собой дальнейшее разрушение дворца. По данным анализа, на его месте образуется воронка диаметром примерно в один километр, в которую также провалится часть окружающих кварталов». «Я молчал. При таких разрушениях меня не спасет никакой щит». Сотни тысяч тонн камня не то что мокрого места от меня не оставят. Сотрут в пыль, даже следа не останется. Другие варианты есть? Нет, этот единственно возможный в данных обстоятельствах. Предлагаю вернуться в город и покинуть его для сбора дополнительной информации о технологии первых других местах. «В каких других местах?» – рассмеялся я. «Мы чудом узнали об этом храме». Можно было бы исследовать подземелья и город на Терейском архипелаге, но на это уйдут месяцы, если не годы. Такого количества времени у нас нет. — Больше мне сказать нечего. Принимай решение самостоятельно. — Легко и говорить. — Какая вероятность, что у нас всё получится? В процентах, — уточнил я. — Пятнадцать целых триста восемнадцать тысячных. — Ну да, ну да. Какое там пятьдесят на пятьдесят? Чёрт! Ладно, давай сделаем это. Уверен? Да. Возможно, кто-то, любой человек, скорее всего, счёл бы это безрассудством, самоубийством, неоправданной уверенностью. Называйте, как хотите. Я и сам не верил, что у меня получится то, что предлагала Эон, но... Чёрт возьми. Хотите услышать правду? Ну, держите. Мне до смерти до тошноты надоело всё происходящее. Все эти бесконечные погони, налеты, сражения, бегства, противники, чудовища, зараза, эон, братство, орден, магия. Этот сраный мир, в котором человеческая жизнь не значит абсолютно ничего. Все это мне настолько опротивило, что я, честно говоря, был готов умереть. Прямо здесь и сейчас. Именно тут, на этих холодных камнях, на дне гигантской пещеры, оставшись в полном одиночестве, кромешной тьме, я понял, насколько устал за прошедшие три года с момента моего переноса на Балрос. Попав сюда, я понял, что в этом мире есть магия и что я могу ею управлять. Мне хотелось лишь одного — просто жить. А вместо этого... Вместо этого я оказался втянут в тупое противостояние, стал пешкой в игре долбанных межгалактических пожирателей органики. «Мы не так...» «Заткнись, пожалуйста! Я тут пытаюсь порефлексировать!» Взорвался я, едва услышав внутренний голос, но тут же рассмеялся. «Как же это глупо!» «Нет, в одном я был неправ. Один я теперь не останусь до самой смерти. Эон прочно обосновалась в моем организме и уже никогда его не покинет. Ну, хоть это грело душу. Благо соседом она была не самым плохим. «Спасибо, Денис». «Да чего уж там», — отмахнулся я и поднялся на ноги. «Страх, уныние и безысходность куда-то отступили. Подозреваю, что это и он просто ограничило поступление гормонов, отвечающих за эти эмоции в кровь. Или как там это регулируется? Что ж, спасибо, мне это было нужно». Хитрая стерва на эти мысли ничего не ответила, и я усмехнулся. «Ладно». Будь что будет. В конце концов, свою вторую жизнь, хоть и весьма короткую, мне удалось прожить настолько ярко, что становилось удивительно, как это я не сгорел в такой вспышке. Я подошел к столбу. «Что нужно делать?» «Необходим мой прямой контакт с элементами управления. Нужна кровь. Тебе придется растечь руку». «Кто бы сомневался, что без увечья не обойдется?» Простым заклинанием я заострил давно нестриженный ноготь на указательном пальце и провел им по ладони. Тонкой линией выступила кровь, и я прижал руку к столбу. Поначалу ничего не происходило. Я лишь чувствовал, как горячая жидкость потихоньку вытекает из пореза, но через пару минут. Сначала символы на столбе засветились темно-красным в цвет крови. Затем я увидел, как из них вырываются... Не знаю, энергетические трещины? Они ползли вниз, в углубление, и чем дольше я держал руку на камне, тем больше их становилось, и тем интенсивнее они стремились к неизвестной мне цели. Этой крови мало, нужна еще. Придется рассадить руку, но отрывать вторую нельзя. Да чтоб тебя! А сразу этого предвидеть было нельзя? Вопрос мой, разумеется, был риторическим». Что есть сил, прижав вторую ладонь к довольно острому углу столба, я дернул рукой вниз и зашипел от неприятного ощущения. Только вот времени, чтобы даже выругаться у меня не осталось. Рука словно примагнитилась к столбу, и я почувствовал, как он начинает непросто насыщаться кровью. Камень ее вытягивал. Сознаюсь, в этот момент я слегка запаниковал. «Успокойся, все идет так, как нужно». «Легко тебе говорить?» «Поверь, совсем нелегко». Постамент под ногами завибрировал. Сначала слабо, потом сильнее, и через пару минут дрожание камня ощущалось совсем явно, как будто в паре сантиметров от меня кто-то работал здоровенным отбойным молотком. Символы на столбе мигали, а от камня ощутимо потянуло жаром. Я почувствовал, как ладони нагреваются, и вскоре оставлять их на механизме было уже проблематично. «Сколько еще?» — скрипя зубами, спросил я. «Несколько минут». Я застонал и попытался абстрагироваться от боли. Даже попросил заглушить ее у Эон. Но она, судя по всему, была занята куда более важными вещами и не заметила моего нытья. Жар становился невыносимым, А я уже орал, нисколько не скрываясь. В определенный момент понял, что через несколько секунд потеряю сознание и рефлекторно попытался отдернуть руки, но у меня ничего не вышло. Они намертво приклеились к столбу. Ощущая запах жженого мяса, я, вытаращив глаза и не переставая орать, на пределе мощности легких увидел, как на запястьях, а затем и предплечьях появился лиловый огонь, остановившийся у самых локтей. Рукава куртки сгорели за секунду. Теперь облезала кожа, а я бился в конвульсиях, пытаясь оторваться от треклятого столба, и не понимал, почему не теряю сознание от болевого шока. Эта мысль была единственной в моем мозгу, только на ней я мог сконцентрироваться. Казалось, что прошла целая вечность» прежде чем руки неожиданно отлипли от столба, и я рухнул рядом с ним, боюкая обожженные культи. Из глаз текли слезы, не давая мне рассмотреть, что осталось от ладони и предплечий, но по адской боли я понимал, там не осталось ничего. Чуть шевельнувшись, я снова закричал, неудачно подвинув руку всего на пару сантиметров. Боль была просто невыносимой. «Где ты?» простонал я стараясь не двигаться здесь наши руки не восстановить, но все прошло удачно язык заплетался и жутко хотелось пить к сожалению нет в этот момент постамент тряхнуло и он накренился я с криком покатился вниз обдираясь предплечья немногочисленные остатки горелого мяса и жестко приложился к ступеням лестницы повезло что не лицом а спиной Но менее больно от этого не стало. Через секунду рядом рухнул чертов столб, а затем лестница треснула, и вместе с ее останками и вместе с нужной мне частью механизма древних я отправился в долгий полет. Последнее, что я видел, как, пронзая темноту вокруг меня, формировались огромные колонны энергии, устремляющиеся ввысь, к подвалам дворца, кажется. Кажется, это конец. — мелькнула мысль, и я, наконец, провалился в блаженное небытие. Было холодно. Я стоял посреди огромного каменного диска диаметром в несколько сотен метров. Он вздымался над какой-то долиной, и здесь дул очень сильный ветер. Я покрутил головой. Интересно, что это за место? Наведения, которые были у меня раньше, не похожи. Опустив взгляд на руки, я с удивлением отметил, что обгорелые почти до костей конечности закованы в стальные перчатки до самого локтя. Они были на редкость подвижными, металл словно стал второй кожей и совершенно не мешал. Хм. И кого же нужно благодарить за такой подарок? «Эон», — позвал я, не дождавшись ответа повторил. «Эон». «Ее здесь нет» послышался за спиной голос и я медленно развернулся хотели бы навредить не стали бы вести бесед передо мной стояли двое высоченные мускулистые четырехрукие существа со светлой кожей они были закованы в черную сегментарную броню прикрывающую грудь руки массивные слоноподобные ноги и пояс лица гигантов скрывали полумаски вместо волос Толстые кожистые отростки, заплетённые в косы. Но мой взгляд приковали их глаза. Тёмно-фиолетовые, без намёка на зрачки. «Добрый день», – поздоровался я и, кажется, смутил этим хозяев место. «Парсан выказывает пожелание добра. Это честь для нас», – произнесла одна из фигур, чуть склоняя голову. Голос был мягкий и достаточно высокий. Возможно, это женщина. «Эсияце мало, Тевенгри», — пробасила вторая фигура. «Точно, мужик», — подумал я. «Ты первый за сотни витков, кто пришел сюда, Парсан. На это должна быть причина». «Кто вы?» Я не собирался сразу же раскрывать все свои карты. Оглянувшись, я увидел прекрасную долину. Где-то далеко внизу текла река, начинающаяся в высоченных горах, а за ними... Я пригляделся. Это было похоже на огромные трубы, тянущиеся от земли и куда-то в небо. Подняв глаза, я ошеломленно раскрыл рот. Высоко, наверное, в стратосфере или даже выше, висел гигантский диск, к которому крепились эти трубы. «Что это за место?» – прошептал я. «Алларам», – ответил мужчина. «До Майдехо, -э один из многих». «Но где это? Тот мир, где был я?» «Мы знаем, откуда ты пришел. Мы знаем, что ты станешь посланником. Мы спасли тебя, Портас. Редко кто может получить сразу две грани». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Знаю. Но из мало. Его не хватает на все объяснения. Оно истончается, Портас. Мы Айдехо. Те, кого в том мире, откуда ты пришел, называют первыми». Мы должны были подготовить ту планету для наших хозяев. Вы первые?» Я был поражен. «Неужели кто-то из вас остался в живых? Вы ведь вымерли тысячи лет назад!» «Послушай внимательно, Портас. Я знаю, у тебя много вопросов, но Эсиатси никогда не позволяет ответить на все из них. Ты попал сюда, потому что так хотели хозяева». Те из них, кто еще может путешествовать сквозь толщу Эсиянце. Они велели перенести тебя и отправить обратно. Что означает слово «Эсиянце»? Я не понимаю. Поймешь, когда придет время. Слушай, сейчас ты вернешься в свой мир. Вместе с тем, чего ты так жаждал найти в нашей обители. Ты на верном пути. Но будь осторожен. Совершив то, что задумал, обратного пути у тебя не будет вы говорите о системе защиты об активации храмов храмов мужчина нахмурился его глаза на секунду поменяли цвет на матово черный и вновь окрасились фиолетовый да я говорю о них что значит обратного пути не будет ты поймешь да я ни хрена не понимаю взорвался я но существа даже не отреагировали на это поймешь — повторила слова своего товарища-женщина. «Главное, слушай ту, что зовется Эон. Она не то, чем кажется, но у тебя уже нет выбора. Новый виток начинается сейчас, и ты попал в него». «Ненавижу загадки», — процедил я. «Будь готов ко всему, Парсан, и постарайся не умереть. Сделай то, что должен, и мы увидимся снова. Ты получишь свой шанс». Всё вокруг в одно мгновение заволокло густым туманом. Я не успел даже крикнуть «Эй!», как почувствовал, что меня утягивает куда-то назад. А через несколько секунд с размаху впечатался во что-то очень твёрдое. Рядом раздался грохот, земля рядом вздрогнула, тут же послышались встревоженные крики, торопливые шаги и изумлённый свист. «Видят боги, ты не устаёшь нас удивлять, маг!» Я застонал и с трудом разлепил веки. На небе сияло солнце и плыли пушистые облака. Надо мной навис Яльги. Он ошеломленно уставился на что-то рядом, и я с трудом повернул голову. Столб. Чёртов столб из храма первых лежал в паре метров от меня, а символы на его гранях мягко сияли. Охренеть! Не думали, что у тебя получится тихо сказал едремин тоже оказавшийся рядом он помог мне сесть и протянул фляжку с водой как же я рад что мы ошибались